И что ты тут делаешь? Услышала я сквозь сон и тут же, словно по щелчку, открыла глаза. Вокруг по-прежнему царила темнота. Может, этот голос почудился? Эй, ты слышишь меня? Слышу, отозвалась я, радуясь, что голос хоть и мальчиший, чий, но не принадлежит никому из той оравы, что гонялась за мной. Те были с лёгкими шипящими интонациями, а этот звонкий, чистый пусть и немного сердитой. Ну раз слышишь, так и отвечай. Кто разрешил тебе забраться в моё убежище? Никто, я сама, случайно. Случайно упала в лаз? Да. И надо полагать, случайно оказалась на границе и точно так же случайно пробиралась сквозь кусты? Я всхлипнула. Что я ему скажу? Тот, кто находился рядом со мной, сначала замер. Потом медленно присел неподалёку. Я на каком-то бессознательном уровне почувствовала его напряжение. За мной гиашты гнались. Хотели отнять подарок отца. У меня больше ничего не осталось. Я даже не помню, как папа выглядел. Иногда сказать правду самое лучшее, что можно сделать. Ты новенькая, что-то я не видел тебя в приёмнике. Я почти всю неделю, что прожила на Таире, находилась у целителей. Мне пытались вернуть память. По щекам опять потекли слёзы, и я торопливо их вытерла. А потом всё же не выдержала, на ощупь нашла руку мальчишки, что сидел рядом, ухватила из-за неё. Шершавая, горячая, и такая сильная и надёжная. Он вздрогнул от моего прикосновения. Я снова всхлипнула, притянула его к себе крепко обняла и расплакалась, уткнувшись в крепкое плечо. Одежда незнакомца пропахла дымом и пеплом, но сейчас он был единственным якорем в этом чужом и таком жестоком мире. Мне было так страшно, и так хотелось поделиться этим ощущением с кем-то ещё, чтобы оно взяло и сошло на нет. Я теперь никому не доверяла, но ему, словно что-то забытое и родное оказалось близко. И ничего, что спина у паренька будто каменная, а плечи напряжены так, будто готов сбежать. Главное, он рядом. Такой нерушимый и сильный. Не реви, я всё решу и помогу тебе, вдруг сказал он. Я потёрлась носом о его плечо и пореньок вздохнул, завертелся, скидывая куртку, накинул её на меня, решив согреть. Что там с гяштами? Совсем достали, спросил тихо. Я им сразу не понравилась. Змееподобным вообще мало кто нравится. Это верно. А если в который раз вспомнить, что в подростковом возрасте у них просыпаются инстинкты хищников, гиащ, и так и норовят найти жертву и поохотиться за ней. О чём тут говорить? Они живут на Таире второй месяц. Никак из приёмника не отправит в приют на гиащ. Таир ведь так далеко от их планеты, всклипнула я. Зачем змееподобных вообще сюда привезли? Моя планета тоже далеко, но приёмник для тех, кто остался без родителей, на этот звёздный сектор один. А тым, откуда? И у тебя нет родителей? Они умерли? Парень вдруг зашипел, оттолкнул меня и шумно выдохнул. Потеряв в темноте свой единственный ориентир, я запаниковала и тут же снова ухватилась за его руку. Не бросай меня одну, пожалуйста попросила тихо В конце концов, если он так сильно не хочет рассказывать о своих родителях и о планете, я не буду расспрашивать. Незнакомец не ответил, на некоторое время будто закоминел. Напряглись мышцы, у него сбилось дыхание, но руки он не отнял и наконец через несколько минут всё же немного расслабился. Второй поправил куртку, что набросил на меня, и снова позволил прижаться к себе. Сразу стало теплее и спокойнее. Так кто конкретно из гиаштов оказался столь нелюбезен, что тебе пришлось лезть через терновник и угодить сюда? Так вот, как эти кусты называются. Да чего же ужасные. Линд и Дантар. Имён остальных пятерых я не знаю. Впрочем, гнались за мной эти двое, другие не рискнули. Гиашты, видимо, почувствовали, что я слабая. Потому и решились напасть. Вздохнула, вытирая слёзы слабое. В голосе паренька проскользнуло явное удивление. Ты, судя по твоим словам, продержалась уже неделю против банды змееподобных. А это не каждому удаётся. Я везучая, не смелая до да безрассудства, рассунулась сюда, на одну из первых заброшенных земляными баз. Значит, вот куда вёл этот лаз. Ты про огненного монстра, уточнила я, решившись. «Линд и Донтарк говорили, что тут живёт какой-то зверь». «Какой-то». Зло процедил незнакомец. И я, чувствуя, как он в очередной раз напрягся, обняла ещё крепче и, ласково пытаясь успокоить, провела рукой по его спине. «Он действительно существует и опасен. Ты его видел?» «Всё же не выдержала спустя время. Я любопытная, что тут поделать. Но как тебе сказать?» Я и есть тот монстр. Я замерла и неудержавшись хихикнула. Не веришь? Ты совсем не похож на монстра. Ты вообще единственный, кто меня защищает. Я защищаю, поразился он. Куртку вон дал, согреваешь и не пытаешься отнять подарок от отца. Ну, если с этой стороны посмотреть. Да сравнить с гиаштами И всё же огненные звери или монстры — это про меня. Тут ничего не изменишь. Мальчишка убрал руку с моего плеча, сжал её, и в его ладони тут же вспыхнул сгусток пламени. Он чуть напрягся и швырнул его в стену. Я мельком успела заметить там множество других подпален. Судя по всему, паренёк швырял огненные снаряды сюда ни раз и ни два. «Ух ты!» — выдохнула я. «Это у тебя такая способность?» Мутаце поправил он. Ты вообще-то должна меня бояться и бежать отсюда без оглядки. Я дотянулась до его лица, провела кончиками пальцев по щеке. Он вздрогнул и моментально откинул мою руку, словно испугался, что этим прикосновением создаст между нами что-то большее. Что с ним произошло? Имею ли я право расспрашивать? Я не боюсь, сказала тихо Азря. Огонь опасен, а я вспыхиваю почти моментально. Могу тут всё превратить в пепел. Так что опасен и я. Для всех. Я поправила сползшую с моего плеча куртку, запрокинула голову. И пусть не увидела его лица, но почувствовала дыхание возле моей щеки. «Ты не монстр, я уже сказала. Любая способность может быть опасной и непредсказуема, если не учиться её контролировать». А ты учишься? Он недоверчиво хмыкнул. И у огня есть множество плюсов, заметила я. Да неужели? Он согревает. Спалит всё к чёрной бездне. Он дарит свет, ненадолго. Ты ошибаешься. Ну да, конечно. Ехидно отозвался паренёк. Ты просто не пробовал. Послушай, из-за огня я потерял всё семью у дом, возможных друзей. У тебя нет дара, и поэтому на тебя не смотрят как на урода. Он выпутался из моих объятий, поднялся, зашипел и в стену один за другим полетели огненные шары. Они осветили высокую сильную фигурку паренька, одетого в чёрные штаны и обычную футболку. Короткие волосы во вспышках пламени казались красными. Или это их естественный цвет? Способность часто меняет внешность. Я точно была в этом уверена. Даже несмотря на потерянную память, мои знания о мире никуда не делись. В стену ударил столб пламени. Через пару минут угас, и я поднялась. Пореньёк всё ещё стоял, и теперь тяжело, после стремительного отчаянного бега дышал. "Не подходи", велел глухо и запустил в стену ещё один огненный шар. "Да разве меня уже остановишь?" А какого цвета у тебя глаза? Не утерпела я. Он замер и громко выдохнул. Вот откуда ты такая взялась? Свалилась на твою голову, ты хотел сказать, да? Не без этого. И всё же, ты бы попробовал создать шарик света. Да не могу я. Что ты ко мне привязалась? Я сделала шаг и застонала от боли. Нога так мне, кстати, дала о себе знать. Ты что, ранена? Паренёк, забыв обо всём на свете, тут же оказался рядом, позволяя ухватиться за его плечо. Ногу ушибло. Созналась, кусая губы. Как же больно-то. Садись, я попробую посмотреть. Нащупать ты хотел сказать. Я прекрасно вижу в темноте. Хоть какой-то плюс от мутации. Я с облегчением выдохнула. Раз незнакомец меня разглядел и нормально реагирует, значит, никаких крыльев не видит. И их точно не было. Почудилась. Сейчас я даже не знала, огорчиться этому или наоборот обрадоваться тому, что не случилось. Но боль не давала нормально думать. Я старалась не стонать и не плакать. На это и уходили почти все мои силы. Паренёк же практически сразу нашёл мою ногу, осторожно надавил в нескольких местах. Я не удержалась и вскрипнула. Всё плохо, уточнила, вытирая слёзы. Вывиха и перелома нет, но имеется опухоль. Знатно-то ушиблась. Космическая бездна побери этих гиаштов. Это я должна на них ругаться, а не ты. Кажется, он усмехнулся. Раньше рассвета мы отсюда не выберемся. А выход, через который я пришёл, спрятан в пещере на берегу озера. Ночью его затапливает. Как ни создавай защитный купол... А влияние двух лунных отливов с приливами земля не так и не отрегулировала. То ли тогда знаний не хватило, то ли опыта. Поспи пока. Ты же наверняка устала. Это верно, да и потревоженная нога нище одна ныла. Я снова закуталась в куртку, прижалась к пареньку, а затем, решившись, забралась к нему на колени. Пусть думает, что хочет. Так явно теплее. То, что он причинит мне зло, я не верила. Хотел бы, действовал сразу. «Я даже отказываюсь это комментировать», — ехидно заметил мой незнакомец. «Ого!» «И всё же?» «Да, я нахалка. И да, я испугана. И ещё...» «Вообще-то я хотел сказать, что ты...» «Ещё и странная, согласна». «Удивительная». Выдал он и почему-то взъерошил мои волосы. Я не ответила. Лишь потерлась щекой о его плечо по-прежнему сильная и надёжная. Усталость брала своё, и мне безумно хотелось спать. Ты не уйдёшь. Ты мне и шанса не оставила, чтобы сбежать. Это хорошо, прошептала я. Он фыркнул и немного развернулся, устраиваясь поудобнее. Спасибо, что не бросил меня. Спи уже, проборчала в ответ. Ты правда не монстр, кто бы что ни говорил. Не позволяй ему убедить тебя в обратном. Ты сильный, смелый, добрый и Но ну всё, моё терпение на исходе. Опять будешь кидать огненные шарики, втрепенулась я. Ты невыносима, знаешь об этом. Догадываюсь. Несколько мгновений мы молчали, а потом вместе рассмеялись. Смех эхом отозвался от стены, как ни странно, сделал пространство вокруг уютнее. Тебе нужен отдых. Совсем же из сил выбилось. Ого, только обещай, что останешься со мной. Обещаю. Я улыбнулась и положила голову ему на плечо, закрывая глаза. Впервые за последние дни мне было так хорошо и спокойно. Шар-Хат-Антар. Злость полыхала внутри. И как я не пытался её приглушить, кожа горела. От неё шёл жар, и изредка на кончиках пальцев вспыхивало пламя. Я слишком хорошо знал, что будет, если его не выпустить. В последний раз, даже несмотря на быструю регенерацию, которая, на моё счастье, прилагалась к способности, ожоги заживали почти сутки. По-хорошему, мне по-прежнему нужен наставник, тот, кто научит справляться с огнём который горит внутри так, что порой кажется, там плавится все внутренности. Но надежды, что однажды он появится, не имелось совсем. В первый раз, когда я попал в приёмник на таир, помочь пытались двое инитейцев. Эта раса имеет высокое развитие, мгновенно усваивает любой язык и весьма дружелюбна. Их знания и умения постоянно совершенствуются и растут, поэтому шанс, что они справятся, тогда был Энни Тейтса сбежали на четвёртый день, когда я шквалом огня разнёс половину тренировочного полигона. Я умел сдерживаться и слушать объяснения, старательно учиться контролю, но не мог заставить их не бояться меня. Были ещё попытки, но безуспешные. Остальные желающие продержались и того меньше. Когда меня в очередной раз вернула на Таир одна из приёмных семей, я случайно набрёл на заброшенную землянами станцию, Я нашёл себе отличное место для тренировок, раз за разом пересиливая боль от ожогов, справляясь с откатом, который всегда приходил после всплеска силы, покрывая всё внутри льдом. Я обретал контроль над огнём. А учитывая, с какой частотой я оказывался на Таире, почти начал считать эту планету своим домом. Чередую приёмных семей и приютов я в расчёт не брал. Чужие незнакомые лица Те они сначала пытались достучаться до меня помочь и сделать вид, что станут моей семьёй. Но едва стоило показать действие своей способности, эти желания и чувства затмевала одно единственное страх. А в этот раз на Таире я жил уже полгода и каждый день ходил тренироваться. Сейчас пробирался к лазу почти бегом, потому что пламя билось внутри и в любой момент грозило вырваться. О чём думают эти инетейцы, когда всё ещё пытаются найти для меня семью? Я уже в ней не нуждаюсь. Злость так рвалась наружу, и я сорвался на бег, невольно отмечая, что часть кустов в этот раз поломана, будто кто-то блуждал по терновым зарослям. Наверняка сумасшедший. Пробраться за купол никому из хищников невозможно. За этим следят. Значит, в колючки зачем-то полез кто-то из тех, кто попал в приёмник. Я нырнул в тёмный лаз, запетлял по коридорам. Наконец вышел на площадку, где проводил тренировки, и глазам своим не поверил. На полу возле одной из стен лежала девчонка. Подошёл ближе. Маленькая, хрупкая, длинные волосы грязные и спутанные. Космический комбинезон превратился в клочья. Сопит во сне, временами вздрагивает. Что она тут вообще забыла? Я с трудом удержал огонь. Несколько минут глубоко вдыхал и выдыхал, чтобы не сорваться. И только потом её разбудил. Злость почему-то практически сразу сошла на нет. Сложно злиться на того, кто нуждается в защите и ищет её в тебе. Когда она коснулась моей руки, я вздрогнул от неожиданности и не поверил, что на пальцах мне вспыхнул огонь, и не вспыхнул я весь уже даже не надеялся, что подобное возможно. Пока я думал об этом, обнаружил, что девчонка ревёт, уткнувшись в моё плечо. Ну, твою ж. А огня нет. Вот совсем нет. Ни искры. Тёмная непроглядная бездна. Как это вообще возможно? И почему я не чувствую ни жара, ни боли, лишь какое-то странное тепло. Оно выворачивало душу наизнанку, и я не знал, что делать. Замер, прислушиваясь к неизвестным ощущениям. Осторожно коснулся волос девчонки. Я так отвык от этого. Просто кого-то касаться и не оставлять ожоги, не срываться, не видеть после ужас в чужих глазах, когда искал надежду. Что она со мной сделала? Как ей это удалось? Хрупкая и доверчивая. Только мне нельзя к ней привыкать. Она ранит сильнее всех, когда поймёт, кто я. Не реви. Я всё решу и помогу тебе, вдруг сказал сам, не ожидая от себя подобного. Надо выяснить, что там произошло с гяштами и разобраться. Давно пора поставить их на место. Слушал её историю про змеи подобных и щурил глаза. Ко мне они не лезли. Хватило одной стычки, чтобы проверить, кто чего стоит. А вот на девчонки отыгрывались. Придётся решать эту проблему. Незнакомка дрожала, и я отдал ей свою куртку. Мне не грозило замёрзнуть, а на неё в этом рванье даже смотреть холодно. Кожа у неё была нежной и приятной на ощупь. Теперь понятно, что так раззадорила змееподобных. Вовсе не какая-то подвеска им была нужна, а сама девчонка. Подвеска — это так, этап игры. Доберусь я до них, мало не покажется. Только что делать с девчонкой сейчас? Не стоило ей спрашивать меня о родителях и доме. Огонь чуть не вырвался, а я едва не сорвался. Но девчонка усмирила пламя одной единственной фразой. «Не бросай меня одну, пожалуйста». Хотел бы я знать, как ей это удается, раз за разом уничтожать броню, которую я создал. Только надо сразу разрушить её иллюзии и дать понять, кто я. Обрубать недосказанность немедленно. Так более резонёт уйдёт и затаится, а не будет мучить. Разговор вполне удачно зашёл о богненном монстре. Вот, значит, как меня окрестили. Только почему же это ненормальное имя не боится. От слов, что я её защищаю, даже опешил. И не сдержался. Пламя ведь только затаилось внутри, и как не крутись сюда, я шёл его выплеснуть. Огненные снаряды полетели в стену. И пока я не выдохся, не отступил. На мгновение замер, уверенный, что услышу гулкие шаги сбегающей от меня девчонки. Вот же бездна. Почему она до сих пор рядом? Почему её пальцы скользят то по моему плечу, то по руке? И почему в этот момент пламя покорно спит, словно лис в унаре? Как это понимать? Одно её прикосновение что-то делало со мной, ломало изнутри, заставляло огонь слушаться. В какой-то момент губы девчонки оказались так близко, что я едва не поддался соблазну проверить, какие они на вкус. Вот именно шархат девчонки. Так что даже не думай, что бы она ни говорила, пусть даже и не боится, но нет. Очнулся я лишь тогда, когда она застонала от боли. И как не додумался, что могла быть ранена. Я успела смотреть её прежде, чем пришёл откат. Сопротивляться тому, что она забралась ко мне на колени, уже не мог. Вскоре девчонка заснула, а я всё сидел и пытался справиться с тем холодом, что обжигал лёгкие. Время от времени с пальцев всё ещё слетали искры, но тут же гасли. Лихорадки в этот раз не было. Я обнял девчонку, потянулся к её теплу, дышал ей какое-то время. Не, так нельзя. Но пальцы сами погладили её волосы, и на губа полезла улыбка. Вспомнилось, что недавно я смеялся, когда уже давно забыл, что способен на подобное. Убрал руку и вдруг почувствовал, как пальцы полают не жаром, а теплом. Сосредоточился. Позволил энергии потечь по руке и. На ладони вспыхнул шарик света. Я даже зажмурился, потому что не верил в случившееся. Но когда открыл глаза, свет ещё оплетал мои пальцы. Я просидел почти час, смотря на него и прижимая к себе девчонку. Если не отпущу, то сломаю ей жизнь. Кто она и кто я? В ладонях вспыхнуло пламя. Монстр, как есть монстр. Огненный шар с шипением врезался в стену. А я бережно подхватил девчонку и поднялся. Она устала настолько, что не проснулась даже тогда, когда я принёс её в целительский отсек. Дежуривший анитеец молча пропустил меня к лечебной капсуле, куда я осторожно положил девчонку. Повернулся к нему. Это сделал не я. Тот посмотрел на незнакомку, не увидел на ней следов ожогов, кивнул. Я вышел из целительского отсека и, глубоко вздохнув, направился к начальнице приёмника. Анрита Редан. Несмотря на раннее утро, она не спала, когда я, дождавшись разрешения, вошёл в нутри её кабинета. Нитейка, одетая в тёмно-синюю форму, с собранными в узел светло-русыми волосами, сверкнула ярко-зелёными глазами и уставилась на меня. "Гяш ты напали на новенькую", сказал я, старательно сохраняя спокойствие. "Я нашёл её. Я отнёс в целительский отсек. Анаритара недоверчиво посмотрела на меня, тут же щёлкнула полиару, тонкому серебряному браслету, усыпанному десятком разноцветных камней, выполняющих самые разные функции, и связалась с целителем. Я никогда и никому не лгал, но понимал, что в первую очередь подозрения падут на меня, ждал, терпеливо, и сдерживал огонь. Он просыпался внутри, отзываясь на мои малейшие эмоции. Во время короткого разговора, который я не слышал, была у Лиары и такая функция. Целитель похожу подтвердил мои слова, и начальница приёмника успокоилась. Наши взгляды снова пересеклись, но мои мысли были заняты лишь незнакомкой, с которой провёл почти ночь. Что-то изменилось во мне после этой встречи с девчонкой. Изменилось навсегда и безвозвратно. Спасибо. Тихо сказала Анри Тара, но в интонации её голоса крылось что-то ещё, пока мне непонятное. С гиаштами я разберусь. Когда они покинут Таир? Не удержался я от вопроса. Странно, что ты не спрашиваешь, когда его покинешь ты, Шархат. Задумчиво сказала она и, поставив локти на стол, в очередной раз посмотрела в глаза. Девчонка, новенькая беззащитно перед ними. И я не всегда смогу быть рядом. Анна Ритара не ответила, лишь попрежнему внимательно и изучающе смотрела на меня, так будто впервые её увидела. Либо они, либо она должны покинуть Таир. Я знаю, вы можете это устроить. Могу. Мне стало скрывать начальница приёмника правды. Я что, заберу только через месяц? Но девчонку готов принять один из приютов на планете из соседнего сектора, хоть завтра. И это будет хороший приют, отрезал я. Начальница склонила голову, взгляд стал острее и пронзительнее. Меня таким не прошибёшь, если честно. Готов поспорить, в моих зрачках сейчас бьётся пламя, и она это видит. Как и осознаёт, что я намеренно сдерживаюсь. "И вы отправите её в ближайшие пару часов." Анритара поднялась, опёрлась руками о стол и смерила меня прожигающим душу взглядом. "Что ты готов предложить взамен, Шархад?" Значит, она согласна пойти на уступку. Год без срывов. Я буду использовать свою способность только на тренировках. Я предполагал, в какую сторону повернёт разговор. Ответ придумал ещё по пути в её кабинет. Анритара вернулась в кресло, задумчиво постучала пальцами по столу. «И плюс ты встретишься с одним мужчиной». Наконец, когда я уже начала опасаться отказа, добавила она. «Зачем?» «Он сыриаты. Его заинтересовали твои способности». «Просто встретиться?» «Да, и поговорить. А дальше решай сам». «Хм, сейчас это вообще не имело значения». Лишь бы девчонка оказалась подальше от гиаштов. Я обещал ей разобраться. Я себе обещал и не отступлюсь от цели. Цена меня практически не интересовала. Согласен. Анри Тара кивнула. На её лиаре вдруг вспыхнула голограмма. Она щёлкнула, внимательно прочитала сообщение. Девчонка целая и невредима. Ближайший корабль отходит от станции через 40 минут. Ты ещё успеешь зайти к ней попрощаться, если хочешь. Встреча с Ариатом состоится через час. Я встал, коротко кивнул в ответ и покинул её кабинет. Целительское крыло находилось на пятом уровне, отвечающем за жизнеобеспечение станции. Я поймал свободную гравитационную платформу и уверенно вскочил на небольшой золотистый диск. Он поднялся на максимальную высоту, и я, нажав в настройках нужный отсек, понёсся по коридорам. В третьем отсеке коридор перегородили гиашты. Их было семеро. Оскаленные лица, частично покрытые чешуёй, вздыбленные волосы, напоминающие гребень. Ты не смел вмешиваться, девчонка наша, вышел вперёд линд. Заречки узкие, змеиные, отчего лицо становится хищным в каком состоянии до да к тому же уверенный в собственные правате он не будет даже слушать для змея подобного всё сейчас решает сила и почему-то он решил, что уже переплюнул меня по мощи только линд всего лишь решила там стеть а у меня есть кого защищать и это определяет всё я ступила здесь, отпустив тот и дальше двигаться по коридору в выбранном направлении Да, я обещал Анритари, что обойдусь без срывов и не буду применять способности. Но вовсе не обещал не лезть в драку. Кулаки по-прежнему остались при мне. И спускать историю с девчонкой, которая перевернула мою жизнь, не стану. Кто ты такой, чтобы я спрашивал разрешения? Шагнул Гиа что ближе. Блинзы рычал и бросился на меня. Их было больше. Они были сильнее, и я держал слово и не применял огонь. Когда драка закончилась, я, что, ползал зале по коридору и шипели. Больше всего досталось Линту и Дантаро. Их я щадить не стал. И в отличие от меня, усиленной регенерации Гиа шта не обладали. Так что, как минимум, сутки им предстоит провести в целительском отсеке. Я свернул в коридор, вернул узкий проход и вышел к небольшой площадке с панорамными окнами. Из них открывался вид на космопорт. Молча смотрел, как в фиолетово-розовое небо поднимается космический корабль. Там, на нём, в безопасности, находится девчонка, поверившая в меня, поверившая в то, что я могу создать свет. Разбитые губы всё ещё соднило и пекло. Ныли сбитые костяшки пальцев и горело огнём сломанное запястье. Через час все раны заживут, и следа от них не останется. Космический корабль набрал скорость и рванул ввысь. Я оглянулся, опасаясь, что кто-то меня увидит, и прикрыл глаза. На ладони засветился световой шар. Погасил его, глубоко вдохнул. «Смотрю, Анритара не ошиблась, сказав, что я найду тебя здесь». Раздался за спиной мужской голос. Я обернулся. Незнакомец средних лет. Волосы короткие, белые. Черты лица заострённые. Глаза пронзительные и чёрные, как космическая бездна. Во взгляде прятались властность и надменность. Её от меня скрыт не удалось. Но любопытство и заинтересованность было больше. Меня зовут Нарад. Поговорим